Глава вторая. Первая. В лабиринте Мюллер анализировал ситуацию и прикидывал свои возможности. На экранах видеонаблюдения были видны корабль, пластиковые купола и мельтешение крохотных фигур. Теперь он жалел, что не смог разобраться, как управлять устройствами наблюдения так как сейчас интересующая его часть изображения была расплывчатой. Но он был доволен тем, что в его распоряжении есть хотя бы такая техника. Очень многие механизмы в городе давно перестали работать, потому что в них рассыпались какие-то важные узлы. Но его поражало то, что огромное количество их сохранило свою трудоспособность в течение стольких веков, И их состояние свидетельствовало о величии техники их создателей. Мюллер понял лишь немногие из них, и хотя научился ими пользоваться, но был уверен, что использует очень немногие из тех возможностей, что в них заложены. Он следил за туманными изображениями ближних своих, людей, занятых обустройством лагеря на равнине, и размышлял, какую новую пакость — Они ему приготовили. Он сделал все, чтобы стереть за собой любые следы, когда стартовал с земли. Взяв в аренду звездолет, он неверно заполнил маршрутный лист, указав, что летит на сигму дракона. Во время полета ему пришлось отметиться на трех станциях слежения, но на каждой из них он зарегистрировался как совершающий облет галактики, и маршрут он старательно обдумал так, чтобы никто не мог знать, куда он попадет. Самая обычная регулярная проверка данных станций слежения должна была выявить, что все три его отчета ложны, однако он рассчитывал, что до ближайшего контроля успеет закончить маршрут и исчезнуть. Судя по всему, ему это удалось, поскольку в погоню за ним не послали скоростные корабли-перехватчики. Выйдя из искривления пространства вблизи планеты Лемнос, он выполнил последний отвлекающий маневр. Оставил корабль на орбите и спустился на планету в капсуле. Термическая бомба взорвала ракету и разбросала ее микроскопические оплавленные обломки на миллионы орбит. Нужен был какой-то поистине фантастический компьютер, чтобы установить источник этих частиц. Бомба была запрограммирована так, что на каждый квадратный метр взрываемой поверхности приходилось 50 фальшивых векторов, а такое через небольшой промежуток времени сводит на нет работу трассеров. Времени же Мюллеру требовалось немного — лет шестьдесят. С земли он улетел почти шестидесятилетним и в нормальных условиях мог бы рассчитывать еще по меньшей мере на сотню лет полноценной жизни. Но здесь, на Лемносе, без врачей, пользуясь лишь услугами далеко не лучшего диагноста, он знал, что будет счастливчиком, если дотянет до ста десяти, ста двадцати максимум. Шестьдесят лет одиночество и спокойная смерть в изоляции — вот все, чего он ждал от судьбы. Однако в его тихий уголок вторглись пришельцы. Как они его выследили? Он пришел к выводу, что выследить его они не могли. Во-первых, он использовал все возможные средства предосторожности. Во-вторых, Нет никакой причины, чтобы за ним гнались. Он не совершил ничего такого, за что его стоило преследовать, ловить и возвращать на землю в руки правосудия. Он просто человек, жестоко страдающий от непонятной, но незаразной болезни, из-за которой всем людям стало противно встречаться с ним. И потому на земле наверняка рады, что избавились от него». Там он был живым укором для всех, концентратором вины и жалости, темным пятном на совести всей планеты. Он понимал, что его изоляция для них — величайшее благодеяние, поэтому они не станут совершать никаких усилий, чтобы отыскать существо, столь им ненавистное. И все же, кто эти пришельцы? Он полагал, что археологи. Мертвый город на Лемносе интересует их, притягивает их к себе. Однако он надеялся, что ловушки лабиринта, если и не отбили еще у них всякую охоту к исследованиям, то обязательно отобьют ее. Город был обнаружен более ста лет назад, но потом планету избегали по весьма конкретным причинам. Он сам видел останки тех, кто пытался проникнуть в лабиринт. Если он и попал сюда, то только потому, что, доведенный до отчаяния, не боялся смерти. Кроме того, огромное любопытство толкало его вперед, заставляя проникнуть в сердце лабиринта и разгадать эту тайну. К тому же только в лабиринте он и видел свое убежище, проник сюда и поселился здесь. Он тут обосновался, но вот появились пришельцы. Им сюда не проникнуть, сказал Мюллер самому себе. Удобно устроившись в центре лабиринта, он располагал достаточным количеством уцелевших приспособлений, показывающих, хотя и не совсем резко, но зато бесперебойно. Таким образом он видел, как перемещаются из зоны в зону животные, на которых он охотился. В какой-то степени он мог держать под контролем ловушки лабиринта, которые были, по сути, всего лишь пассивными ловушками, и, однако, могли пригодиться в борьбе с каким-либо врагом. Уже не раз, когда хищные звери размером со слона пытались пробраться к центру лабиринта, Он сбрасывал их в глубокий колодец в зоне Д. Теперь он спрашивал себя, какие средства он готов применить против людей, если они заберутся так далеко, и не находил ответа. По сути, люди не вызывали в нем ненависти. Он лишь хотел, чтобы они оставили его наедине с тем, что могло восприниматься как покой. Его глазами были камеры. Он поселился в низком шестиугольном помещении, судя по всему, одной из жилых квартир в центре города со встроенными в стену экранами видеонаблюдения. Более года он выяснял, какие части лабиринта соответствуют изображениям на экране. Шесть экранов в самом нижнем углу показывали участки зон от А до F. Камеры крутились на 180 градусов, позволяя из укрытия наблюдать участки, примыкающие к выходам из других зон. Поскольку лишь один вход в каждую зону был реально проходим, а остальные были фактически смертельными маршрутами, то он спокойно мог наблюдать и контролировать зверей, которые в поисках пищи перемещались из зоны в зону. То, что происходило у ложных входов, его не интересовало. Упорно пытающихся проникнуть через них ждала только смерть. В верхнем ряду экраны с седьмого по десятый вроде бы давали изображение зон G.E.H., наиболее близких к наружной стороне, самых больших и самых опасных. Мюллер решил не рисковать и не проникать в них для подтверждения этой гипотезы. Его вполне удовлетворяло и то, что он видит на этих экранах изображения и наиболее удаленных мест лабиринта. Нет смысла, думал он, нарываться на неприятности только за тем, чтобы детально исследовать ловушки. Одиннадцатый и двенадцатый экраны показывали пейзаж вне пределов лабиринта — равнину, оккупированную недавно прибывшим кораблем. Немногие из все еще действующих устройств имели для него такую информационную ценность — Посреди центральной площади города стоял под защитным зонтиком из хрусталя двенадцатигранный камень рубинового цвета, и внутри него тикал какой-то механизм. Мюллер предполагал, что это атомные часы, отмеряющие время в единицах, принятых в то время, когда они были спроектированы. Камень подвергался определенным изменениям. Рубиновая поверхность мутнела, приобретала цвет граната, а то и черный. Сам же камень перемещался на своем основании. Мюллер старательно регистрировал все изменения, но еще не понял их причин. Эти метаморфозы происходили не случайно, но их ритмику и последовательность он понять не мог. На каждом из углов этой восьмиугольной площади стоял плавно сужающийся к верху металлический столб высотой примерно в шесть метров. Эти столбы медленно поворачивались на протяжении всего года. Мюллер знал, что полный оборот они делают каждые двадцать месяцев, то есть за то время, которое занимает у Лемноса один оборот вокруг Солнца. Но подозревал, что Эти пилоны имеют какой-то более глубокий смысл. Он не раз пытался тщательно исследовать эти сверкающие пилоны, но безрезультатно. На улицах зоны А на равных расстояниях располагались клетки с прутьями, выполненными из материала, напоминающего алебастр но ему не удалось никаким способом открыть их. И, однако, дважды за эти годы он видел, что прутья втянуты и клетки распахнуты. Первый раз они были открыты на протяжении трех суток, а потом ночью, когда он спал, прутья вернулись на место. Несколько лет спустя клетки снова раскрылись. Он попытался не спускать с них глаз, стремясь узнать секрет этого механизма. Но на четвертую ночь стоило ему задремать, как они закрылись. Не менее таинственным был акведук. Вдоль всей зоны Б проходил замкнутый и выполненный словно бы из оникса жёлоб от которого через каждые пятьдесят метров торчал загнутый вниз кусок трубы. Когда он подставлял под открытый конец трубы емкость, начинала течь чистая вода. Когда же он попытался сунуть в трубу палец, оказывалось, что отверстия там нет. Вода словно бы просачивалась через какую-то проницаемую каменную пробку, Он считал это невозможным, но радовался, что обеспечен чистой, почти родниковой водой. Его все еще изумляло, как много уцелело в этом сверхдревнем городе. Археологи после исследования артефактов и скелетов пришли к выводу, что разумные существа исчезли тут более миллиона лет назад, даже, может, пять-шесть миллионов Он, хотя и был археологом-любителем, научился определять возраст окружающего. Найденные на равнине ископаемые останки были невероятно древними, а внутренние стены города свидетельствовали, что лабиринт относится к тем же временам, что и эти останки. И все-таки большая часть города, построенного до зарождения и эволюции человека на земле, казалась нетронутой временем. Возможно, частично этому способствовал климат, исключительно сухой. Здесь не было никаких бурь, не шли дожди, по крайней мере, те девять лет, которые Мюллер здесь находился. Однако даже только ветер, И гонимый ветром песок за миллионы лет могли бы изрезать стены и мостовую, но и следов их воздействия не было заметно. Песок даже не скапливался на плитах улиц. Мюллер знал, почему. Скрытые механизмы содержали все в идеальном состоянии, всасывая любую грязь. Он собрал несколько горстей земли в садах и разбросал ее. Пару минут спустя она начала ползти и исчезла в щелях, приоткрывшихся у основания зданий и тут же сделавшихся снова невидимыми. Скорее всего, под городом раскинулась огромная сеть каких-то неведомых механизмов нетленные, сохраняющие устройства, защищающие город от челюстей времени. У Мюллера не было подходящего оборудования, чтобы взломать мостовую, твердости которой не могло ничто противостоять. Самодельными инструментами он начал копать в саду, надеясь таким образом добраться до этих подземелий, но хотя и выкопал яму глубиной в три метра, а при второй попытке еще глубже он не нашел ничего, кроме почвы. Однако скрытые стражи, безусловно, существовали. Какая-то техника обеспечивала работу видеонаблюдения, чтобы улицы оставались чистыми, чтобы стены не крошились и чтобы смертоносные ловушки всегда ждали наготове. Трудно было вообразить, что за раса выстроила такой вот город, способный существовать миллионы лет. Еще труднее было представить, от чего такие существа вымерли. Если исходить из того, что окаменелости, найденные в захоронениях за пределами лабиринта, и были его строители, то город построили гуманоиды небольшого роста, около полутора метров, очень широкие в плечах, с длинными руками, оканчивающимися гибкими пальцами и ногами с двумя суставами. Следов такой расы не было найдено ни на одном из известных миров. Возможно, они перебрались в какой-то отдаленный уголок галактики, еще не посещенный человеком. Или же, возможно, вообще не путешествовали в космосе, развивались на этой планете и погибли все здесь же, на Лемносе, оставив этот город своим единственным памятником. Кроме города, ничто на планете не свидетельствовало о том, что некогда она была населена, Хотя захоронения находили даже в тысячи километров от него, но чем дальше от лабиринта, тем реже. Возможно, за прошедшие века остальные города исчезли с поверхности Лемноса, и сохранился лишь этот. Или же укрытие, рассчитанное на миллион существ, было на Лемносе единственным городом. Теперь ничто не свидетельствовало о существовании других некогда населенных пунктов. Сама идея лабиринта подсказывала, что перед своим исчезновением это племя заперлось в твердыне, чтобы спастись от грозного неприятеля. Но Мюллер знал, что это только домысел. Вопреки всему, он не мог избавиться от впечатления что лабиринт появился из-за какого-то сбоя в развитии цивилизации, как следствие всеобщей паранойи, а не из-за внешней угрозы. Не получилось ли так, что сюда вторглись некогда чужаки, для которых преодоление лабиринта не представляло никакой сложности и перебили всех жителей города, после чего... Очищающие механизмы убрались с улиц кости. Проверить это было невозможно. Попав в город, он застал его тихим и мертвым, как будто здесь никогда не было никакой жизни. Город автоматов, пустой, безупречный. Лишь животные населяли его. Мюллер насчитал примерно 20 видов млекопитающих. Травоядные животные паслись в городских садах, а хищники жили в заброшенных домах и на охоту выходили в парки. Экологическое равновесие здесь было совершенным. Этот город напоминал ему Вавилон пророка Исаии, но будут обитать в нем звери пустыне и дома наполнятся филинами и страусы поселятся и косматые будут скакать там теперь этот город принадлежал Мюллеру он мог до конца жизни заниматься исследованием его тайн попытки проникнуть в город совершали не только люди земли Входя в лабиринт, Мюллер не мог не увидеть тех, кто не преуспел. В зонах H, G и F лежало довольно много скелетов людей. Три человека добрались до зоны E, а один даже до зоны D. Но он весьма удивился, обнаружив кости неведомого происхождения. В зонах H и G Встречались скелеты крупных, напоминающих драконов созданий, зданий, все еще прикрытые клочьями скафандров. Если когда-нибудь любопытство одержит победу над страхом, он может вернуться туда, чтобы взглянуть еще раз. Ближе к центру лабиринта лежало изобилие останков самых разнообразных, существ в основном человекоподобных, но заметно отличающихся от людей. Он не мог и догадываться, как давно прибыли сюда эти создания. Могут ли лежащие открыто скелеты сохраняться даже в таком сухом климате более нескольких веков? Эта галактическая помойка была для Мюллера отрезвляющим напоминанием о том, что он превосходно знал, что, несмотря на то, что человечество за 200 лет исследования галактики не встретило никакой иноземной разумной расы, во Вселенной полно других разумных существ, и рано или поздно встреча с кем-нибудь из них произойдет. На кладбище костей на Лемносе присутствовали останки по меньшей мере двенадцати различных рас. Этот факт усиливал гордость Мюллера тем, что лишь ему удалось проникнуть в сердце лабиринта. Но существование множества разумных рас, вышедших в космос, его не радовало. Он предпочел бы с людьми никогда не встречаться. Первые несколько лет он удивлялся, почему останки вообще остаются в лабиринте. Он знал, что механизмы города безжалостно устраняли любой мусор, как пыль, так и кости съеденных им животных. Но скелеты потенциальных захватчиков лабиринта оставались. Почему такое отклонение от опрятности? Почему исчез труп животного размером со слона, попавшего в энергетическую ловушку, но продолжали лежать останки дракона, убитого этой же ловушкой. Потому что дракон обладал защитной одеждой, а значит, был разумным? Мюллер понял, что уборщики обходят стороной только трупы разумных существ. В качестве предостережения оставив надежду, всяк сюда входящий. Эти скелеты — один из видов оружия в психологической войне, которую вел с каждым пришельцем бездумный и бессмертный дьявольский город. Они должны были напоминать, смерть подстерегает здесь повсюду. Как именно город определял, какие трупы убирать, А какие не трогать, Мюллер не знал, но не сомневался, что какая-то методика существует. Сейчас он смотрел на экраны, следил за суетой крохотных фигурок возле космического корабля. «Пусть только попробуют, войдут», — думал он. Город много лет никого не убивал. «Уж ими и займется». «Я в безопасности». И еще он знал, что даже если они доберутся до него, то надолго тут не задержится. Его недуг оттолкнет их. Может, им и хватит ловкости одолеть лабиринт, но им не справиться с тем, что сделала Мюллера отверженным среди сородичей. «Убирайтесь прочь», — произнес он вслух. Услышав рокот двигателей, он вышел наружу и увидел, как площадь пересекает движущаяся тень. Значит, они обследуют лабиринт с воздуха. Он спешно вернулся обратно, посмеявшись в душе над инстинктом, повелевшим ему спрятаться. Разумеется, они способны отыскать его, где бы он ни находился». Экраны наблюдения подскажут им, что в лабиринте живет человек, и они, конечно, постараются наладить с ним связь, даже не зная, кто он. А затем... Он отцепенел от внезапно навалившейся на него тоски. Пусть они придут. Он снова сможет разговаривать с людьми, забыть об одиночестве. Он хотел чтобы они пришли. Всего лишь мгновение. Мимолетное желание вырваться из одиночества подавило логика, леденящее осознание того, что случится, если он снова предстанет перед ними. «Нет», — подумал он, — «не подходите! Или погибнете все в лабиринте! Держитесь подальше! Не приближайтесь! Не подходите!»